Глава пятнадцатая. Помню, она ужасно пристально смотрела в мое лицо, но не трогаясь с места, не изменяя даже своего положения. «Я выиграл двести тысяч франков!» — скричал я, выбрасывая последний сверток. Огромная груда билетов и свертков золота заняла весь стол. Я не мог уж отвести от нее моих глаз. Минутами я совсем забывал о Полине. То начинал я приводить в порядок эти кучи банковых билетов, складывал их вместе то откладывал в одну общую кучу золота, то бросал все и пускался быстрыми шагами ходить по комнате, задумывался, потом вдруг опять подходил к столу, опять начинал считать деньги. Вдруг, точно опомнившись, я бросился к дверям и поскорее запер их, два раза обернув ключ, потом остановился в раздумье перед маленьким моим чемоданом. Разве чемодан положить до да завтра?» — спросил я, вдруг, обернувшись к Полине, и вдруг вспомнил о ней. Она же все сидела, не шевелясь, на том же месте, но пристально следила за мной. Странно как-то было выражение ее лица. Не понравилось мне это выражение. Не ошибусь, если скажу что в нем была ненависть. Я быстро подошел к ней. «Полина, вот двадцать пять тысяч флоринов, это пятьдесят тысяч франков, даже больше. Возьмите, бросьте их ему завтра в лицо». Она не ответила мне. «Если хотите, я отвезу сам рано утром, так?» Она вдруг засмеялась. Она смеялась долго. Я с удивлением и скорбным чувством смотрел на нее. Этот смех... Очень похож был на недавний, частый, насмешливый смех ее надо мной, всегда приходившийся во время самых страстных моих объяснений. Наконец она перестала и нахмурилась. Строго оглядывала она меня из-под лобья. — Я не возьму ваших денег, — проговорила она презрительно. — Как? — Что это? — закричал я. — Полина, почему же? — Я даром денег не беру. — Я предлагаю вам как друг. Я вам жизнь предлагаю. Она посмотрела на меня долгим пытливым взглядом, как бы пронзить меня им хотела. Вы дорого даете, проговорила она усмехаясь. Любовница де Грие не стоит пятидесяти тысяч франков. Полина, как можно так со мной уговорить? Вскричал я с укором. Разве я де Грие? Я вас ненавижу. Да, да. «Я вас не люблю больше, чем Дегриев!» — скричала она, вдруг засверкав глазами. Тут она закрыла вдруг руками лицо, и с нею сделалась истерика. Я бросился к ней, я понял, что с нею что-то без меня случилось. Она была совсем как бы не в своем уме. «Покупай меня! Хочешь? Хочешь!» За пятьдесят тысяч франков, когда де Грие, вырывалась у нее с судорожными рыданиями, я обхватил ее, целовал ее руки, ноги, упал пред нею на колени, истерика ее не проходила. Она положила обе руки на мои плечи и пристально меня рассматривала. Казалось, что-то хотела прочесть на моем лице. Она слушала меня, но, видимо, не слыхала того, что я ей говорил. Какая-то забота и вдумчивость явились в лице ее. Я боялся за нее.